«А чего ж тогда отпустили?» – вздохнул Конгрэм. «Потому что правда заключается вовсе не в том, что ты шпион. Все-таки я не первый день тебя знаю и даже специально за тобой наблюдала одно время, потому как странная ты малость. Так вот, шпион из тебя, как из дерьма пуля, зато подобрать в пустошах калечного мутанта и приволось в город – это для тебя запросто. Но если тебе некуда его пристроить, ты обязательно оставишь его у себя». начкав на то, что это запрещено. Жалостливый ты не в меру. Не иначе твои дружки-сектанты на тебя дурно влияют. Ну так я ж не отрицаю, что мутант был. Начал Витька, и его тут же перебили на полусловие. Ты сказал, что его уж неделю как нет. А это, приятель, вранье было, причем бесстыжие и нескладное. Я ж не только тебя знаю. Я и своих ребят всех как облупленных. Тофи... Ларинтосаваты, стоило его прижать, и он тут же выложил всё как есть. И о том, как они хотели к твоему тантам по пользоваться, и как они про это шпионаж тут же выдумали, но во что касается ерунды с издеванием, тут он ни от одного условно не отказался. И наркотики, ребята, не принимали. Вот как ты думаешь, Марковка? За что бы им больше попало: замогательство и оговор или за неведомую дурь, от которой можно было к тому же легко отвертеться? Дескать, посыпал кто-то, а мы и не знали. Так что, устало уточнил Конгрэм, вы теперь верите, что исчезающие на глазах люди существуют? Я верю, что любое якобы чудо можно объяснить с точки зрения науки и здравого смысла. Существует гипноз, в конце концов. Морковка, не морочь мне голову, ведь мутант у тебя здесь был. Его видел Шакерив, причем его описание совпадает со словами патрульных. Постель, на которой ты сейчас сидишь, была еще теплая, когда я вошел. И еще кое-какие мелочи я приметил. Здесь совершенно точно кто-то был меньше, чем за полминуты до того, как мы вошли. Куда он девался? И как он это сделал, что у свидетеля осталась уверенность, будто он просто исчез в сером тумане? Кстати, что-то похожее на серый туман я тоже заметил. Но подумал сначала, что здесь просто накурено. И что ему такому умному на это сказать? Правду-то к ней поверят. Опираться бессмысленно. Паразит даже постель успел пощупать, и никто не заметил. Прикинуться мебелью и сказать, что сам не понимаю, как. Убас вдруг вскинулся и быстро приложил палец к губам. Конгрэм чуть повернул голову, последив за его взглядом, и безучастно уставился на знакомый серый туман, из которого доносилась невнятная ругонь на смеси двух языков. Вот сами у него и спросите. Провощал он в надежде, что мальчишка всё-таки расслышит его слова и поймёт, что он здесь не один и появляться не следует. Но как раз в тот момент, когда он говорил в сером тумане, что-то громко зашипело и оттуда вылетела обледеневшая тушка жвальника, плюхнувшись прямо под ноги господину начальнику. А затем появилось кресло, в котором сидел юный эльф, похожий на маленького вьючного ослика. Одной рукой он прижимал к себе большое зеркало, а другой, продолжая вполголоса ругаться, выбирал из волос подозрительного цвета ледышки. Эффектно произнёс у бас, демонстрируя великолепную выдержку. Он что, нас слышал? Эльв приостановился, перевёл взгляд с одного на другого и виновато приподнял брови. Извини, кажется, я не вовремя. Не исчезнуть? Поzna, уныло пожал плечами Кангрем. Познакомься с нашим убасом и прекрати кидать мне на пол всякие насекомые потроха. Они же сейчас растают. Тогда подержи зеркало, я их уберу. Хотя не сказал бы, что твой пол станет от этого намного чище. Ты серьёзно насчёт познакомиться или так фиалки суёшь? Если что, я могу его, ну, как бы устранить. Например, обездвижить и телепортировать. Или его искать станут?» «Да нет, я серьезно». Конгрэм осторожно взял зеркало и положил на шкаф. «Это наш Убас. Как бы тебе понятнее объяснить? Шериф или шеф местной полиции? Начальник стражи? Хрен знает, как это у вас называется. В общем, он хотел с тобой поговорить». «А разве он знал, что я сейчас прибуду? Он что, ясновидящий?» «Да он считал, что ты вообще никуда не исчезал, и где-то здесь прячешься. Что это за тюки у тебя? Их на пол можно? На твой пол? Лучше не надо. А вот это на стол. Это еда. Морковка!» Голос Убаса остался спокойным и твердым, но во взгляде промелькнула некоторая растерянность. «Вы обо мне не забыли? И как Граки меня раздери, вы понимаете друг друга?» Сам не знаю, пожал плечами Конгрем. Он это как-то делает. Как насчёт меня? Нет, больше одного человека он не потянет. Я буду переводить. Сейчас один момент, мы тут немного приберём, рассядимся. Матишка вытряхнула из волос оставшийся мусор. Это действительно были останки ещё одного жвальника, разбитого в замороженном виде. После чего без всякого предупреждения вонзил руки и с силой тряхнул имя. Сопроваш да этот короткий жест несколькими словами, кажется, на эльфийском. Потом они дружно втроём гасили загоревшийся половик. Потом собирали с пола воду, ругая друг на дружку. Потом веськи пришлось такие этот пол вымыть, а обозрители, независимо друг от друга, над ним потешались, предполагая, что если б не пожар, этот пол не мыли бы ещё лет 5. Потом мужчины двигали мебель. а моя сишка, чтобы им не мешать, висел в воздухе, даже не замечая, как шокирует своим поведением бедного Убаса. На широком смоглом лице старика Кет меня застыло выражение недоверчивого интереса, а руки так и тянулись проверить, не прикреплен ли где скрытой верёвочки. К моменту, когда дело дошло до корзинки, Убас был близок к тому, чтобы поверить в чудеса. Но слабая надежда на какое-нибудь научное объяснение всё ещё его не покидала. "Ну теперь-то вы мне объясните хоть что-нибудь", наконец спросил он, когда все трое разместились вокруг стола. С появлением в доме кресла проблема, куда посадить гостей, частично отпала. "С чего начать?" промолчал Кангрем, торопливо прожёвывая то, что успел откусить. "Для начала, откуда ты взял этого мутанта?" Но ну, для начала он не мутант. То есть он просто не человек. Все странности, что мы в нём видим, от формы шеи до способности летать и исчезать и устраивать пожары это не мутация, а норма для его, хм, вида. Хорошо. Откуда ты взял этого это существо? Что оно такое, как называется, где водится? Я его в пустошах машиной сбил и приволок домой. А что надо было там бросить сердито огрызнулся Витька эх морковка твоя доброта тебя погубит когда-нибудь если будешь тащить в город всех мутантов которых тебе станет жалко тебя в конце концов самого высерят и рассказывай потом что это не мутант а вы вымрите к шестиногим крокодилам с неожиданной даже для себя злостью посолил Витька откладывая надкушенный бутерброд можно что угодно оправдать высокими целями но общество, в котором считается нормой бросить в пустоших и сколеченного ребёнка только потому, что у него не той формы уши, обречено на вымирание, как не крути. Мы гораздо вернее вымрем, если будем расходовать на каждого ущербного ограниченные ресурсы, которых и здоровым не хватает. Также сердито отозвался Кетминь. А переводить ты будешь? напомнил мальчишка, внимательно изучая обоих, как будто впервые увидел А это у нас с господином Убасом давняя полемика о пределах этики и здравого смысла. Не обращай внимания, мы всякий раз об этом спорим, как заходит речь о некоторых законах конфедерации. Собственно, сначала он спросил, что ты такое, как мне ему это объяснить. Я же тебе объяснил. Пожалуй, объяснить Убасу, что такое эльф, будет проще, чем объяснить эльфу, как может человек не верить в магию. Эти существа живут в другом мире. Постой, постой, ты что, хочешь сказать, что существуют какие-то другие миры? Почему нет? Это он тебе сказал? А что вас смущает? Если вы их не видели, это не значит, что их нет. А ты вообще знаешь, что это одна из самых ходовых агиток Повелителя? Новый мир, который он всем обещает и на который уже куча идиотов купилась. Да при чем тут Повелитель? Миры существуют, совершенно независимо от него и его желаний. «Что? Что ты сказал?» Вдруг заверещал юный эльф, в мгновение ока утратив человеческий эльфийский облик. Он взлетел с лежанки, стиснув кулачки и зверски оскалившись, так что даже у баскетмень невольно шарахнулся и схватился за оружие и срывающимся голосом прокричал. «Это и есть тот мир, где живет повелитель?» «Это ходячая облезлая мумия, которой служит демон с разными глазами? Это здесь? И ты об этом знал? И ничего мне не сказал? Да тебе-то какое дело до этого ублюдка? С чего я должен был тебе докладываться? Я его уже полгода ищу, а ты молчал? Или ты тоже думал, что я с ним не справлюсь, потому что еще маленький? Да откуда я-то знал, что он тебе так нужен? Ну, не упоминал, просто к слову не приходилось». «А что тебе от него надо?» Пояснение было столь же кратким, сколь и выразительным и сопровождалось такими недвусмысленными жестами, что даже Убас понял все без перевода. «Постой, постой!» вмешался он, мигом вспехнув, что из этого мутанта с его кровожадными намерениями можно попытаться извлечь практическую пользу. «А ну, скажи ему, чтоб прекратил вопить и летать, да рассказал все внятно, по порядку!» В ответ на честно переведенную просьбу мальчишка послушно вернулся на свое место, пару раз глубоко вдохнул, словно собрался произнести долгую и важную речь, но не знает, как начать, и неожиданно разрыдался. Совершенно по-детски, в голос, схлипывая, захлебываясь и растирая по щекам обильные потоки соленой влаги.